Глава 21. Где ты силы возьмешь, а? Проснулся я ночью, то ли от дурного предчувствия, то ли от резкого звука. Замер, прислушиваясь, как в детстве, когда кажется, что над тобой склонился неведомый монстр и смотрит и дышит. Выплеск адреналина помог мгновенно собраться. Неужели Сергеич решился меня зарезать? Во сне? Вероломно? Вот же гад! Спал я на боку, Горбачев стоял сзади. Если так, надо сгруппироваться и, вскочив, оттолкнуть его ногой, а потом хватать подручные средства и мочить его. — У-у-у! — донесся протяжный стон. Всхлипнув, забормотал Макс, следом всхрапнул Сергеич. Показалось. Фух! Я открыл глаза, луна заливала помещение мертвенным светом, в горячке метался Макс. Рядом с ним ворочался и невнятно ворчал Сергеич, сбрасывая его руку, но не просыпаясь. Набежавшие тучи закрыли луну, и воцарилась темнота. Я снова улегся. Поначалу вслушивался, не лезет ли кто к нам, но снаружи лишь ветер завывал, добили в стекло первые капли дождя. Макс не унимался, бормотал что-то и стонал. Я пытался уснуть, но где уж там, оставалось лишь люто завидовать Сергеичу, он, наверное, и стоя может спать, как солдат в карауле. Так я и провел ночь, то просыпаясь под стоны Макса и гадая, как ему помочь, то забываясь в дреме, от греха подальше отнес спящего котенка к стене. Странно он себя ведет, уж не литургия ли у него, но будить малыша не стал, не хватало еще мяукающего среди ночи кошака». Когда начинался дождь, грохот капель поглощал стоны, и я засыпал. Когда он заканчивался, просыпался. Уже на рассвете я ощупал ушибленную щеку, похоже, отек спал, наверное, и синяк рассосался. Голова болеть перестала, грохот капель превратился в мерное шуршание, небо посветлело, но вой ветра не прекратился. Ну а что я хотел, отправляясь на Филиппины в конце октября, когда сезон дождей еще напоминает о себе отголосками? Хорошо, хоть тайфуна никакого нет. И так несколько дней погода баловала. Интересно, как долго мы дрыхли. Часы в отпуске я не носил и не припоминал, чтобы они были у Макса или Сергеича, потому просто крикнул: Рота, подъем! Бывший электрик вскочил, прежде чем сообразил, что происходит. Чувствовалось влияние суровой советской армии. Макс застонал, заворочился, разлепил один глаз, затем другой. Четво мне! Прохрипел он, помахал рукой перед глазами. «Мути ты, все как в тумане, ёма. Я переместился к нему и сфокусировал взгляд на парня. «Максим Николаевич Тертышный, 23 года, претендент первого уровня, 78 процентов». Его активность, то есть по сути здоровье, снизилась почти на четверть. Но озвучивать цифры я не стал, просто принял информацию к сведению. Не хватало, чтобы он еще больше запаниковал. «Покажи-ка раненую ногу», — сказал я. Он выпростал ее из-под брезентов, в который кутался. Вставший за моей спиной Сергеич матюгнулся и присвистнул. Макс даже на повязку не смотрел, пялился в потолок, дышал тяжело и шумно, на лбу блестели капли пота, щеки рдели румянцем. Покраснение поднялось на бедро выше повязки, нога распухла и казалась в половину толще здоровой. Сглотнув вязкую слюну, я взял аптечку, прикинул, что перекиси осталась половина небольшого пузырька, отмачивать бинт придется обычной водой. Бездушная, тебя просто поцарапало или кусала? спросил я, поливая рану. Не помню, отвернувшись, пробормотал Макс. Я вообще мало что помню. Говорил же, как в тумане все. Плохи мои дела, да? Помру? Не помрешь. Поможем. «Как ты собрался помогать?» — встрял мрачный Сергеевич. «А вдруг он это... того-этого?» «Что?» «Заразился!» Он резко отскочил в сторону, подобрал вилы. «Мать моя, женщина, комуха, точняк, заразился! Кончать его надо, пока не обратился!» Я не сразу сообразил, о чем он говорит, но поняв усмехнулся. «Сергеич, убери вилы!» «Макс заразился, тут ты прав!» у него инфекция попала в рану, может, хрень какая-нибудь тропическая, я не доктор. Знаю одно, с зомби это никак не связано, потому что вокруг нас не те киношные зомби, а такие же люди, как мы, просто в них души нет, обезумели они, понял? Это ты своего Терфейса знаешь? Я его еще не переубедил, но вилы мужик опустил. Из него, да». Да и потом меня уже кусали. Были бы настоящие зомби, я бы уже тоже обратился. Так что охолони и помогай». Я молча полил бинт водой, прикипевшей к ране, и принялся аккуратно разматывать повязку слой за слоем. Макс кривился, закусив предплечье. «Посмотри, Сергеич, что ты натворил». Я отодвинулся, чтобы он лучше видел рану, вздувшиеся мышечные волокна багряного цвета, отечную кожу, белеющую кость. «Если бы ты тогда не стоял статуей...» Электрик-паник, пожевал губами, скривился. О своей теории обращения Макса в зомби он забыл, склонился и пристально изучил рану. «Ох, еб**!» Он с чувством себя обматерил. «Виноват я, мужики! Вот дурак! Знал бы, что так будет!» «Хорош стонать, помогай! Рану надо промыть!» Сергеич продолжал бормотать, вздыхать и кудахтать, как старая бабка, и столько в его словах было горечи, что я поверил. Похоже, его сожаления были искренними, а значит, он не конченый отморозок, готовый самоутвердиться даже ценой жизни напарника. Просто дурак старый. Кранты мне, спросил Макс, и в его голосе прорезались истерические нотки. Он умоляюще посмотрел на меня, потом на Сергеича. Я надавил на покрасневшую, но не поврежденную кожу. Парень зашипел. Хорошо, что чувствует боль, значит, нервы не отмерли. Но в рану попала гадость с зубов зомби. Если не принять антибиотики, будет заражение крови, констатировал я, если уже не началось. Ох, плохо! Забормотал Сергеевич и полез в пакет. В аптечке разве нет? спросил Макс. Денис, глянь! виновато пробормотал электрик. Я не секу по басурмански Изучив содержимое аптечки, я выматерился. Что? поинтересовался Сергеевич. «Там вообще нет таблеток, ампулы, шприцев. Спасибо, хоть есть перекись, и изопропиловый спирт». «Спирт?» – оживился Сергеич. «Изопропиловый. Не вздумай выпить, сдохнешь». «Даже капельку нельзя?» «Даже пары нельзя вдыхать», – ответил я, подумав, что если электрик не послушается, сам будет виноват, наглядно продемонстрировав эволюционный механизм в действии. Вымирают тупейшие. «Короче, в аптечке есть еще бинты, и все на этом». «Походу, кто-то тупо взял с собой автомобильную». Сергеич развел руками и заходил по маяку туда-сюда. От его мельтешения у меня закружилась голова, а желудок свело голодным спазмом. Усиленная регенерация требовала восполнить энергозатраты и вкинуть в организм стройматериалы — белки, жиры и прочие углеводы. «Чё делать?» — спросил Макс. «Чё-чё, через плечо!» — пробурчал Сергеич, копошащийся в своем мешке с едой. «Спасать тебя! Вот что! Я вскрыл перекись и залил в рану, с легким шипением поднялась и побежала по ноге белая пена, Макс застонал. Вскрыв стерильные салфетки, я обработал края раны и кожу вокруг спиртом, накрыл салфетками и замотал ногу остатками бинта. Макс откинулся на стеклянную стену и закрыл глаза. Мы молча сидели рядом, пока он вроде бы не почувствовал себя лучше. «Боль поутихла», — тихо сказал парень. «Спасибо, мужики» сейчас бы пожрать чего, а? «Пожрать», — оживился Сергеич, вскакивая на ноги. Когда я перевел на него взгляд, он уже держал в руках контейнеры с едой. «Котлетки куриные с пастой», — проговорил он, понюхал одну, сощурившись от удовольствия. «Не протухли, я их в лед положил, холодные даже, держите». Он протянул контейнер сперва мне, потом Максу. Парень взял еду, вытащил котлетку и поднес к рту, но вдруг отбросил и ее, и контейнер и отвернулся, закашлялся, сдерживая рвотные позывы. Не могу, воротит от одного запаха! сипло объяснил он. Вы сами. Сергеевич примостился рядом на корточках и проговорил: Это ты зря, тебе силы нужны. Где силы возьмешь, а? Ну, с микробами бороться! Для убедительности он приложил к советам многоэтажную словесную конструкцию, но звучала она не а скорее нежно. Взял котлету и поднес Максу карту рту. «Я ж говорю». «Убери, пока не заблевал», — пробормотал парень, уклоняясь. «Отстань от него, Сергеич», — сказал я. «Организм сам знает, что ему нужно. Нечего брюха набивать. Максу сейчас силы не на переваривание нужно тратить, а на борьбу с инфекцией». К тому моменту я уже расправился со своей порцией и почувствовал себя замечательно. Меня переполняла энергия, но аппетит не исчез, так что когда Сергеич предложил разделить порцию Макса, я отказываться не стал. «Где тут ближайший медпункт?» — спросил я, даев «В Маглояге. Вон там». Сергеевич подошел к стеклу и указал на запад. «Вон, видишь, стеклянный купол крыши торчит». «Ну, это и есть Маглояг». «Пять звезд, растудых в качель! Хотел туда на работу, не взяли, суки!» — сказали, и не вышел. Он сделал паузу, рассчитывая, что мы поинтересуемся подробностями, но я проигнорировал тему и спросил другое. «Сколько к нему идти?» «Километр, не больше. Отсюда до него ближе, чем до нашего отеля. Еще есть бунгало и виллы, но там вряд ли найдется медпункт. Вот и хорошо». Я повернулся к Максу и мягко произнес, «Мы с Сергеичем туда-обратно сгоняем и лекарств принесем, лады, а ты нас тут жди». «Один?» — брови Макса взлетели на лоб. «Не один», — серьезно ответил я, — «с тобой останется крош». «Ема, у меня ж аллергия на кошек!» — всполошился Макс. «Люблю котиков, но в руки брать не могу, сразу пятнами покрываюсь, задыхаться начинаю». «А вдруг котенок, пока я буду беспомощный, мне на лицо залезет? Я ж сдохну!» Крош вряд ли залезет тебе на лицо, так как спит беспробудно. А вот сдохнешь ты с гарантией, если мы за антибиотиками не сходим», — сказал я. «Да у нас же рации есть. Оставим тебя одну, будем держать в курсе. Добро?» «Ну что ты как маленький», — проворчал Сергеевич, «Терпи. Мы тебя не понесем. Ты нам здоровый нужен». «А...» макс смолк подергал бороду вы же это не бросите меня поклянитесь ох ты ж боже мой сергей чупер руки в боки вон вся жрачка остается все припасы думаешь бросим их послушай макс я сел на пол чтобы быть с ним вровень мы ведь команда так своих не бросаем уверен что ты не бросил бы нас вот и мы тебя не бросим поклянитесь жалобно попросил он вот черт «Клясться я не любил, но тут особый случай. Парню и так непросто, а мы его еще оставляем в неизвестности и полной беспомощности. С такой ногой ему даже с лестницы не спуститься, не то что выбраться из маяка через иллюминатор. Макс, клянусь, что сделаю все, что от меня зависит». «Не сы, малой, вернемся», — Дело, беспечно добавил Сергей и щелкнул ногтем по золотому зубу. «Не бросим, зуб даю». Макс выдохнул облегченно, будто для него слова что-то значили. А ведь правда, значили ли они в принципе хоть что-то? Мир рухнул вместе со своими законами, устоями, обязательствами и клятвами. Но мы-то, разумные одушевленные люди, остались и держимся за слова и за то, что делает нас людьми. «Прорвемся ли вдвоем?» — задумчиво произнес Сергеич, глядя на небо, где ветер разгонял обрывки туч. Я на Макса батон крошу, а он реально помогал. Если все зомби стали как те два теннисиста, нам капзда. Мы не будем нарываться, — сказал я. Тем более бездушные усиливаются, и справляться с ними становится все сложнее. Минутку. Я кое-что вспомнил, полез в свой пакет с едой, достал оттуда сверток, развернул его, демонстрируя коллекцию кухонных ножей, и сказал... Вообще из головы вылетело, что их прихватил. Попробую сделать из них что-то более убойное, чем то, что у нас есть. Система жнецов как-то это все просчитывает и... Короче, увидишь, Сергеевич. «Мое копье Дэн сделал», — напомнил Макс с лежанки. «Так у тебя ножницы наконечником, а тут ножи!» — обрадовался Сергеич, глазки его заблестели, он ткнул рукой в направлении леса. «А древка сделаем бамбуковое, смотрите, сколько там этого добра!» «А у ножей какой урон?» Поинтересовался Макс. Как это? не понял Сергеевич. Я взял мачете, повертел в руке и начал ему объяснять. Значит так, интерфейс жнецов показывает мне, сколько урона наносит оружие. Ради примера, моя бита за удар отнимает 4-6 единиц, копье Макса наносит 3-6 единиц урона. А у зомбеков здоровье сколько? задал резонный вопрос электрик. «Черт его знает. Я вижу только в процентах от их общей активности. Когда возьму первый уровень, тогда, наверное, откроется в абсолютных значениях». «Ну, тогда пока можно примерно рассчитать». Еле слышно, из последних сил пролепетал Макс, но тема его интересовала, и он продолжил развивать мысль. Короче, если Дэн убивает своей битой зомбиков-нулевок за 3-4 удара, значит здоровье у них минимум 12 очков, как максимум 24. Тут, наверное, еще от силы удара зависит, — заметил Сергеевич. Ну, сами посудите, если Тайсон долбанет или, не в обиду, ты, Макс. — А сколько у тебя силы, Дэн? — спросил парень. — Шут, его знает. Не могу посмотреть. Опять-таки нужно уровень взять. Возьму, поймем. Про таланты я распинаться не стал. В общем, суть в чем. У вот этого мачете убойная сила 6-8. Но есть недостаток. Из-за короткой рукоятки нужно сближаться с целью, и велика вероятность, что зомби тебя схватит, а это может плохо кончиться. Выход — сделать полуметровую деревянную рукоять. Положив мачете, я поднял топорик для рубки мяса. Убойная сила 4-8. Не знаю даже, что из него можно сделать, рукоять-то железная и толстая. Что сделать? Ничего, деревья рубить, — сказал Сергеич, потянулся к острому длинному ножу. — Гля, а это прям копье реальное, ну, если на древко посадить. А древко топориком срубим. — Обмотать бы еще хорошо, — задумался я, — чтобы наверняка. — Так это, тут внизу же веревка была, из нее можно добыть шнур для обмотки. А то скотчем приматывать это детский сад, штаны на лямках только костер надо, без него рукоять не снять, она на эпоксидке. Костер развести не проблема, лишь бы внимание бездушных не привлечь. Я перевел взгляд на Макса, наблюдавшего за нами молча, и обнаружил неприятное. Максим Николаевич Тертышный, 23 года, претендент первого уровня, 76%. Активность, то есть здоровье парня снижалось, причем стремительно, потому надо было спешить, пока процессы не стали необратимыми. Говорить Максу, чтобы еще больше вводить в панику, было глупо. Вместо этого я засобирался, взял воду, одну рацию веревку и мачете, после чего велел Сергеечу. Бери нож, побольше который, пригодится. А вилы? спросил он, поднимаясь, или кирку. Смотри, с чем тебе удобнее драться и решай сам, не маленький. — Мы пошли, — я передал парню рацию, — а ты, Макс, держись и будь на связи. — Удачи, мужики, — проговорил он, вцепившись в рацию, как тонущий в соломинку. В его глазах я прочел страх, но и надежда в них тоже была.